Глава 33. Прошлое в прошлом. В комнате горела лишь одна свеча, стоящая на низком столике, и вокруг нее летал масляный дух, который отбрасывал вытянутые тени на стены. Эри сидела на центральном коврике татами и наблюдала за танцующим в очаге пламенем, а на ее коленях покоилась голова Юкио. После возвращения из города Юкаев, господин-призрак целый день провел в беспамятстве. Метался во сне, кричал. И только к вечеру лихорадка утихла. И теперь он лежал неподвижно, изредка дергая кончиками хвостов. Эри гладила его черные волосы и касалась мягких лисьих ушей, отчего по коже пробегали приятные мурашки, а в голове рождались образы последних мгновений их общего сна. Она воспользовалась замешательством Юкио и попросила о поцелуе, хотя знала, что он целовал не ее, а Цубаки из прошлого. Но тогда... Эре хотелось узнать, каково быть столь близкой с этим камень. и потому она не прислушалась к голосу рассудка. Теперь же все казалось пустяком в сравнении с идущей по пятам за Юкио смертью. Внося хозяина святилища в дом и обтирая его пылающее от жара тело, Кэтеру рассказал, что господину-призраку недолго осталось. Если в ближайшие месяцы не найти меч, то Емато мори останется без посланника. Проведя пальцами по краю маски, Эри выдохнула и прошептала. «Я хочу спасти тебя, Юкио». Она и сама не заметила, что после своего пребывания во сне стала называть его по имени и обращаться к нему как к близкому человеку. Слишком фамильярно для разговоров с божеством, но ей нравилось, как звучало имя Китсуны без всяких титулов. «Не знаю, смогу ли быть с тобой, когда все закончится, но сейчас...» Наклонившись, Эрри убрала волосы, упавшие на лоб Юкио, и поцеловала маску. Божественная аура внутри него еще не окончательно погибла под гнетом проклятия, и находиться в присутствии возрождающейся светлой энергии для Акама было сродни купанию в теплом море, волны которого мягко накатывали и окутывали всю естество. Эри прикрыла глаза, привыкая к новым переживаниям, и улыбнулась. Приобретенный дар помогал ей глубже чувствовать мир, давал возможность видеть невидимое и понимать тех, кто жил по ту сторону. А еще он возвращал воспоминания. Кусочек за кусочком. Каждый раз, когда Эри касалась Юкио, в голове всплывали картины, которые ощущались как нечто родное и естественное. Она видела себя сидящей в этой самой комнате у распахнутых сёдзи, откуда виднелся пруд с карпами и сад камней. Перед ней лежала идеально чистая белая бумага, а рядом на деревянной стойке висели десятки кистей разных размеров. И повсюду... Слышался восхитительный аромат глицинии. Пока способности Акама не казались ей проклятием, о котором все говорили, а вызывали лишь восторг. «Хочу снова тебя поцеловать». Зазвучал приглушенный голос Юкио, и Эри отпрянула, чуть было не скинув голову хозяина святилища со своих коленей. «Ты очнулся?» Воодушевление быстро сменилось замешательством. «Подожди, как давно ты не спишь?» «Довольно давно». Румянец тут же залил лицо Эри. Она неловко прочистила горло, от безысходности запустила обе руки в волосы, убирая челку назад, и вздохнула. «Как себя чувствуешь?» «Вполне сносно», — ответил он, продолжая лежать на коленях Эри и внимательно разглядывать ее черты в полумраке через единственную прорезь в маске. «Ты сама не ранена?» «Кажется, все пошло немного не по плану». «Я тоже в порядке». Ты же тогда оставил мне своих кицунеби. За окном слышалось мягкое журчание воды в ручье, впадающем в пруд с Повисла долгая тишина, от которой им обоим стало не по себе. И потому Эри решила спросить. Помнишь, что случилось в твоем сне? Да, в нем была ты. Но Рарихен отравил нас ядом Тритона и заставил меня отправиться в мир твоих самых сокровенных грез. Прости, я не должна была это видеть. И я не имела права пользоваться обликом Цубаки, чтобы принудить тебя к поцелую. Ты не принуждала. Ири опустила удивленный взгляд на Юкио, чуть приподнимая брови и явно ожидая продолжения фразы. Во время этого долгого сна я пытался вспомнить тебя, но мысли постоянно путались, словно я погряз в своих собственных воспоминаниях о прошлом. Когда же ты привела меня к краю обрыва, память вдруг сама возвратилась. Я знал, кто именно стоит передо мной. И правда хотел тебя поцеловать. Ведь в этом мире нам может больше не представиться такая возможность. Он протянул руку с черными когтями и погладил щеку художницы. Ты не боишься меня? Я ведь жестоко убил тех Тенгу, что за тобой охотились. Сейчас я скорее монстр, чем божество. Эри уже думала об этом, но встреча с Цубакей из прошлого придала ей уверенности а гребень бога Идзанаги пробудил внутри что-то дикое и древнее. Она не боялась. Более того, она всем своим существом стремилась к Юкио и к сокрытому миру Юкаев. «Ты убил их, потому что защищал меня», — задумчиво проговорила Эри, накрывая ладонь господина-призрака своей рукой. «Не знаю, как объяснить, но я больше не чувствую страха. Даже когда шла по улице, усыпанной трупами воронов, Единственное, что меня беспокоило, жив ты или нет. Это, наверное, звучит и правда ужасно. Не переживай. К тебе просто вернулась энергия богини Инри. Теперь ты принадлежишь к обоим мирам. Можешь лучше управлять своими эмоциями и способна ощущать самые сокровенные переживания Ками и Юкаев. Да, я уже знаю об этом. Знаю, что все вы чувствуете в вечной пустоте. За долгие века разучились различать сладкое или горькое. «Жизнь для вас не имеет смысла и кажется пресной, как шарик Дангу», сказала Эри, нащупывая эти чувства внутри себя. «У богини Инори, у верховного Аякаси, даже у Юкио они были одинаковыми». «Все верно. Мы не испытываем страха или раскаяния, часто не думаем о благе людей и просто отживаем свой век, изредка выполняя возложенные на нас обязанности. И только одно может изменить привычный ход вещей». Он медленно поднял голову с колен Эри и сел напротив. Лисья Маска оказалась слишком близко от лица художницы, и ее сердце пропустило удар. Долгие годы, только мысли о тебе помогали мне бороться с проклятием. Я лишь мечтал увидеть, что ты снова будешь жить. И на этот раз твоя жизнь сложится иначе. И тебе достаточно просто наблюдать со стороны? Нет. Я хочу, чтобы ты осталась со мной. Эри откинулась назад, упираясь ладонями в теплые татами, нагретая жаром очага, и спросила. «А если я хочу того же?» «Сначала ты должна кое-что узнать». Он указал на ее левую руку, где находилась медная монетка на красной нити. Тогда, во времена Эду, я был слишком раздавлен горем и думал только о том, как сильно хочу увидеть собаки еще раз. После ее смерти я подарил семье крестьян, в которой она родилась. Фамилию и отдал старшей госпоже этот амулет, приказав передавать его по наследству. Я знал, что такая вещь сможет послужить якорем для возвращения души Акама, но даже не думал о последствиях. Моя жизнь складывается подобным образом, потому что судьба Цубаки была непростой. Хозяин святилища медленно кивнул, и в его взгляде мелькнуло удивление. Когда Верховная Аякаси рассказывал Эре о виновнике всех ее бед, Юкио уже был отравлен и провалился в беспробудный сон, поэтому не мог знать, что она слышала эту историю ранее. Да, вместе с душой Цубаки притянулась и часть ее прошлой судьбы. Родители презирали свою дочку Акама за то, что она видела ее каев и не выполняла из-за этого обычную крестьянскую работу. Отец бил ее и запрещал рисовать. Хотя она была действительно талантливым художником. А позже он продал цубаки в святилище Ямато-море, чтобы выручить побольше денег и принять в семью мальчика. «Мой отец...» Эри сглотнула и поняла, что далеко не все эмоции ее покинули. Руки все еще дрожали при упоминании этого человека. Он тоже третировал меня за любовь к искусству. Заливал детские рисунки водой, рвал их, и грозил запереть меня в чулане, если я снова возьмусь за кисть. Он не был таким с самого начала, но в один момент словно сошел с ума. Тогда я и правду боялась рисовать, ведь он в безумии бил меня по рукам, а потом выгонял из комнаты, доставал картины из всех тайников и портил их. Как я и думал. Его поведение только доказывает, что из-за моего желания вернуть дорогого человека близкие тебе люди стали вести себя подобно людям того времени. Возможно, даже что их души переродились вместе с твоей. Прости меня, Эри. Она покачала головой и рассмотрела в тусклом свете очага монетку, которая уже привычно грела запястье и дарила чувство защищенности. Никто не знает, какой была бы моя жизнь, если бы ты не вмешался. Все могло оказаться в разы хуже, чем есть сейчас. Да, я потеряла отца, но в какой-то степени именно благодаря ему... Нет, вопреки его желанию я вновь начала писать картины когда он внезапно исчез, оставив маме разваленный бизнес и огромные долги. Я так разозлилась, что достала из дальнего ящика кисти и всю ночь напролет рисовала, рисовала, рисовала, выливала свои чувства на бумагу. Да, я была зла и хотела, чтобы он ответил за все, что натворил, но именно из-за той ночи я нашла свой путь. Она опустила голову на плечо Юкио, и он заключил Эри в нежные объятия. Легкие похлопывания ладони по спине успокаивали, а первый за несколько лет откровенный разговор об отце помог сбросить удушающую тяжесть. «Сейчас у меня есть любимое дело. Есть мама, которая поддерживает все мои начинания, хотя ей самой нелегко. Есть Харукун тот друг, о котором можно только мечтать. И есть ты. Разве моя судьба настолько плоха?» Улыбнувшись, она отстранилась и еще раз внимательно взглянула на Юкио. «Это все твои причины, по которым мы не можем быть вместе?» «Я должен рассказать все до конца», — вздохнул господин призрак и посмотрел в сторону приоткрытой двери Сёдзи. Сквозь щель пробивался бледный лунный свет. «Я долго думал, по какой же причине пробудились твои способности Акама и почему Юкаи начали обращать на тебя внимание, хотя раньше ты жила как обычный человек» и понял, что в этом, несомненно, есть моя вина. Возможно, ты уже не помнишь в подробностях тот вечер, когда выпила чай, приготовленный к Кэтру. Но именно тогда мы с тобой столкнулись на ступенях святилища. Я спешил и по неосторожности задел тебя. Но пройдя немного дальше, остановился. Повсюду я ощущал твой запах. Точно такой же, как много лет назад. И потому тут же тайно вернулся, чтобы удостовериться, не начались ли у меня галлюцинации. После этого ты впервые увидела наш мир. Не похоже на совпадение, правда? Да, меня в тот вечер действительно кто-то толкнул. Получается, тогда во мне пробудились силы? Я даже не думал, что своими же руками вновь заставлю тебя ступить на путь Акамы. Пожалуйста, хватит! Ири встала и подошла к дверям, раздвигая створки и впуская в комнату свежий воздух, отчего единственный огонек свечи заплясал на столе. На самом деле, пока ты спал, но успела успел обо всём не рассказать. И я давно приняла решение. Прошлое не вернуть. Все поступки уже совершены, и теперь размышлять о том, что было верно, а что нет, не имеет никакого смысла. Скажи, мы можем просто остаться провинциальной девушкой по имени Эри и мужчиной в лисьей маске по имени Юкио. Давай постараемся, хоть и медленно, но идти вперед вместе. Ведь это... «Гораздо увлекательнее, чем тонуть в беспросветном прошлом. Пока у нас еще есть время, и пока мы оба живы». Юкио тоже поднялся и подошел к ней сзади. Сначала он просто молчал, но вскоре сильные руки обвились вокруг плеч Эри. Хозяин святилища вновь обнял ее. На этот раз он держал крепко, не как бесценную хрупкую вещь, которую легко разбить, а как ту, кого он никогда не хотел отпускать. «Я так скучал» сказал Юкио, и еще сильнее прижал эрик к себе. Прозрачный свет луны освещал их лица, и ночь казалась теплой. хотя за окном стоял третий месяц осени. Утром едва первые лучи выглядывающего из-за холма солнца просочились в щёлку приоткрытого окна, как в саду послышались звонкие шаги, стремительно приближающиеся к дому. Топот деревянных сандалей, ступающих по каменной тропинке, казался таким громким, что эрик поморщилась, и перевернулась на другой бок, накрывая голову одеялом. Она спала на полу, на теплом футоне, а Юкио провел ночь на веранде, восстанавливая силы в молчаливой медитации, созерцая карпов, безмятежно плавающих в пруду. «Слава всем высшим богам! Вы целы!» — вскрикнул Кэтару, явно позабыв, что стояло раннее утро. «Я думал, на этот раз вы не выберетесь». «Ну все, хватит». В голосе Юкио было столько теплоты, что художница, которую все же разбудили громкие восклицания, сотрясающие тонкие стены, улыбнулась и прислушалась к разговору. «Отпусти уже меня, я правда в порядке!» «И потише!» Эль еще спит. «А я как раз к ней. К воротам святилища кое-кто пришел, и они требуют встречи с нашей Акамы». «И кто же?» «Госпожа Цубаки и парнишка Сата Харука, лучший друг Аритян, как он сам представился». Сата. Харука? Знакомое имя. Я присмотрелся, господин призрак, и действительно нашел в его лице черты наших харутян. Кажется, она тоже переродилась в этом времени. Тогда неудивительно, что юноша обладает некими магическими способностями и с такой легкостью создает защитные талисманы. Аммёдзи Харука была выдающимся магом. Да, она и правда была лучшей. Так мне разбудите, Эритян. Эти люди очень серьезно настроены и готова прорываться сюда чуть ли не с боем, но я вежливо попросил их подождать на лавочке у входа. «Я сам», — сказал Юкио и тихо постучал по проклеенной полупрозрачной бумагой перегородке. «Эри, мы наверняка тебя уже разбудили. Могу я войти?» Услышав упоминание мамы и Хару, она тут же вскочила с футона, накинула верхнюю одежду и сама раздвинула створки. От стылого воздуха ее кожа мигом покрылась мурашками. И Эри поспешила запахнуть пол и пальто, укрываясь от по-осеннему освежающей утренней прохлады. Доброе утро, сказала она и улыбнулась, поймав озадаченный взгляд Юкио. Моя мама и Харукун здесь? Да! Я еле уговорил их дождаться снаружи! закивал Кетеру и закатил глаза. Ну и родственнички у тебя! Сплошная головная боль. Я могу с ними встретиться. Опасность миновала? Тенгу ведь уже мертвы? Это. Все еще рискованно. Покачал головой хозяин святилища и тяжело вздохнул. Мы так и не узнали, кто наш главный враг. И не уверены, пошлет ли он кого-то на замену вестника с горы куру. Но даже если появятся новые враждебные Йокаи, на моей земле они все равно бессильны. И никак не смогут узнать в обычных прихожанах ямато близких тебе людей. Поэтому иди к ним. Спасибо! Она прошла мимо Юкио но не решилась при Кеттеру приблизиться к нему или коснуться его руки. После вчерашнего разговора все жесты обрели совершенно иной смысл, более сокровенный, предназначенный только для них двоих. Погода все еще была ясной, а небо казалось широким и приобрело невообразимо яркий оттенок лазурного моря. И в этот цвет так и хотелось окунуть кисть, чтобы перенести его на бумагу. Выйдя за пределы сада, Эри засмотрелась на соколов, которые, прилетев со стороны берега, кружили над холмом. Шум ветра в кронах деревьев, крики птиц и солнце слепящие глаза. Именно так ощущалось мимолетное счастье и свобода. Аллея каменных фонарей и покрытые мхом ступени, петляющие среди высоких кленов, привели Эри на нижний ярус ямато где располагался главный вход и зал для молитв с миниатюрным красным алтарем и крышей углы которые устремлялись к небу. Лавочки с предсказаниями и амулетами еще были закрыты. Стенс Эмма тоже пустовал, а лестница, ведущая к главному святилищу, оказалась перегорожена. Рядом с ней стояли две одинокие фигуры. Единственные люди, что наведались в Ямато-море в такую рань. «Эри!» — послышался знакомый голос, и седая женщина поспешила навстречу дочери. «Мам!» Объятия были долгими, а слова обрывистыми. После своего неожиданного исчезновения без всяких объяснений, Эри не ожидала от матери добрых слов, а потому, когда та заговорила, слезы сами потекли из глаз. «Ты жива!» — сказала она и прижала дочь к своей груди. «Я думала, что с тобой случилось нечто ужасное, но Харука постоянно успокаивала, твердил. Эритян в безопасности. Прости, я действительно попала в неприятности и никак не могла прийти в больницу. Я отправила сообщение но потом мне пришлось выключить телефон, поэтому я даже не проверила, получила ли ты СМС. «Как себя чувствуешь? Сейчас тебе лучше?» «Не волнуйся, я уже полностью поправилась». Эри заметила, что мама похудела и осунулась с последней встречи. И все же после закрытия портала в дереве от Зуса к ней действительно вернулась часть прежнего здоровья. Художница облегченно выдохнула и мягко освободилась из объятий, направляя благодарный взгляд в сторону друга который в это время стоял чуть поодаль, чтобы не мешать воссоединению матери и дочери. Хару сразу подошел и улыбнулся, по старой привычке поймав руку Эри и сжав ее в своей большой ладони. Я приглядывал за госпожей Цубаки, как и обещал. Спасибо. Я теперь твоя большая должница. Просто угости меня раманом, когда все закончится. И мы в расчете. Эри усмехнулась и тоже легко сжала руку Харуки, вспоминая, что в детстве этот дружеский жест Всегда я ее успокаивал. Договорились. Но расскажите для начала, почему вы решили прийти именно сюда? Когда я очнулась, то сразу почувствовала что-то неладное. Заговорила мама и нахмурилась, словно вспомнила неприятную историю. Я-то знаю, что моя Эри даже с другого конца Японии примчалась бы ко мне в больницу. Поэтому сразу переполошила всю округу. Соседей, друзей, кого могла. Тогда... «Харука и объяснил мне, что ты связалась с духами и ушла с одним из служителей святилища». У Эри от удивления и страха округлились глаза, а в горле встал ком. «Откуда Хару об этом узнал?» Она неловко покашляла в кулак. «Серьезно? Как я могу связаться с духами, если их не существует?» «Не существует? Но ведь госпожа Цубаки пострадала именно от вредоносного Юкая» совершенно серьезное сознанием дела возразил Харука, убирая руки за спину точно не уверен что с тобой произошло но еще тогда во дворе больницы я почувствовал присутствие темной энергии которая следовала за тобой по пятам надеюсь талисман который я дал помог тебе ты вы у нее просто не было слов чтобы выразить свое негодование она хотела сохранить новую жизнь в тайне и не беспокоить обычных людей делами иного мира но кажется Ее друг и сам оказался незаурядным человеком. «Что это вообще значит?» «Не волнуйся. Я верю вам обоим». Мама взяла Эри за руку. «Я всегда знала, что потустороннее существует. Их рука доказала это, когда смог определить твое местоположение с помощью ритуала». «Ты и ритуалы проводишь?» Эри недоверчиво приподняла брови. «Пробовал впервые. Я искал твою душу с помощью прятки волос. Но долгое время не мог найти, и сегодня ночью ты, наконец, откликнулась. Голова гудела, и Эрис давила пальцами виски, чтобы хоть как-то привести мысли в порядок. «Вы меня просто с ума сводите», — сказала она, убирая растрепанную после сночёлку назад. «Раз вы знали, что за мной охотятся духи, то зачем пришли сюда? Это же опасно! Я не просто так перестала появляться в больнице и дома. Я защищала вас!» Мама хоть и пережила в своей жизни небольшое столкновение с Абари Йоном, но не понимала, насколько все серьезно. «Что за шум на священной земле, да еще и в такую рань?» Эри сразу узнала скрипучий голос старика Кимуры и обернулась. Главный конуси святилища спускался по каменным ступеням, держа в руках метлу. «А, это снова вы? Я же уже говорил, что девчонка тут не объявля...» Кимура столкнулся взглядом с Эри, и на его лице застыло выражение, отдаленно напоминающее радость или восхищение. Но она никак не могла поверить, что этот злобный старичок и правда был рад ее видеть. «Ты вернулась невредимой! Слава богине Иноре!» — проговорил он воодушевленный и ускорил шаг. «Я каждый день возносил молитвы, чтобы с тобой и нашим посланником все было хорошо». «Да? Спасибо вам!» — Ири обозначила поклон и натянуто улыбнулась. «Возьми!» — Кануси Кимура достал из рукава стопку бумажных лент Сиде и расшитый узорами амулета о маморе после чего вложил все это в ладони Эри. «Носи с собой!» как благословение святилища всегда будет действовать. Ведь теперь ты обладаешь даром, и тебе нужна защита». Он указал на ее лоб, где все еще виднелся едва заметный след метки Акама, и тут же повернулся к гостям. «А вы, уважаемые, не желаете остаться на завтрак, раз уж пришли? Сейчас в Ямато-море мало служителей, но накормить путников рисом и овощами мы сможем». После сытного завтрака, состоявшего из самых простых пресных блюд, Эри пригласила маму на прогулку. Они долго шли по засыпанным сухими листьями тропинкам, которые петляли между маленькими серыми молельнями, обставленными со всех сторон фарфоровыми лисичками, и молчали, словно не знали, с чего начать. Но женщина все же нарушила тишину первой. «Послушай, я хоть и верю тебе и Харуки, но это не значит, что я не переживаю». Тебя втянули во что-то опасное, я ведь права. Именно поэтому я и не хотела, чтобы ты знала. Эри вздохнула и остановилась около каменного фонаря, на замшелой шапочке которого лежал алый кленовый лист. Просто помни, что я не одна здесь. Меня защищает хозяин святилища. Вы с харукуном самое дорогое, что у меня есть. И я очень прошу вас держаться подальше от всей этой истории. Больше не приходите сюда, пока я не закончу дело. Мама вздохнула и устало приложила ладонь ко лбу. Ты всегда такой была. Если что-то решила, то до конца останешься при своем мнении. Тебя правда не тронут злые духи. Они тебе не навредят. Сейчас для меня нет места безопаснее Яматомори. Я бы правда хотела обо всем тебе рассказать, но пока еще не время. Если тебя беспокоят Юкаи, то мы можем попросить Харуку поставить сильную защиту. Или давай отправимся в Киото и обратимся за помощью к священникам в святилище Фусими и Наритайся. Уйдем вместе. Тебе не обязательно справляться самой. Спасибо, что не считаешь меня сумасшедшей. Ири сказала это в шутку, но на самом деле и правда была благодарна близким. Они не отвернулись от нее, хоть и узнали правду. Но сейчас мое место рядом с господином Хацуюкио. Послышался тихий вздох. Мама обреченно развела руками и проговорила. Конечно, ты всегда рвалась в Ямато-Мори, с самого детства. Видимо, зрение отдала тебя в обучение к Каннусике-Мори. А то моя дочка могла бы уже дослужиться до старшей Мику. Они вместе улыбнулись, вспоминая прошлое, и напряжение, которое витало между ними с момента встречи, незаметно испарилось. Почему ты веришь мне? Наверное, потому что я всегда знала, что ты особенный ребенок. И твой отец знал. Когда ты садилась рисовать, даже воздух вокруг начинал вибрировать и светиться. Я не обманываю, все так и было. Тогда почему отец ненавидел меня? Мама закусила губу, блуждая потерянным взглядом по крышам зданий, и приобняла дочь. Он просто помешался. Думал, что ты накликаешь на нас беду, если продолжишь творить магию в своих картинах. И это дошло до настоящего безумия. То, что случилось с нашей семьей, несчастливое стечение обстоятельств, от которого никто не защищен. Я не знаю, что теперь стало с мужем. Вспоминает ли он нас? Жив ли он вообще? И, если честно, не хочу узнавать. Прошло слишком много лет, Эри, и ты должна отпустить обиду, как отпустила я. Возможно, ты права. Впервые с тех пор, как отец бросил их, Она думала об этом человеке без дрожи в руках и без ярости, сжимающей сердце в тиски. Жизнь теперь казалась слишком мимолетной, чтобы тратить ее на разрушающие чувства. Прошлое осталось в прошлом. А будущее распахивало перед Эри двери, через порог которых она уже осмелилась переступить. «Скажи мне, ты ведь не оставишь художественную карьеру ради работы в святилище?» Поинтересовалась мама, взяв Эри за плечи, И серьезно посмотрев ей в глаза. Что бы там ни было, ты не должна бросать. За дело всей своей жизни нужно крепко держаться. Знаю, я никогда не перестану писать картины. К весне я закончу подготовку к выставке и лично вручу тебе билет. Обещаю. Хару стоял около лавочки с талисманами и рассматривал прямоугольные листы бумаги, на которых красной краской были начертаны иероглифы. За прилавком находился кануси И о чем-то увлеченно беседовал с юношей, показывая ему приспособление для защиты от злых духов. Немного постояв в тени раскидистого клена, и так и не дождавшись окончания увлекательного разговора между священником и ее другом, Эри все же решила подойти к столику. Всегда считала это безделушками, призналась она, подхватывая пальцами белый бумажный прямоугольник. Но в последнее время поменяла свое мнение. Эритян. Харуко улыбнулся и потрепал художницу по голове. «Я как раз объяснял господину Кимуре, что его талисманы поддельные. Мы покупали их у одного столичного мага, чтобы почтить память когда-то существовавшего прямо на этом месте отделения меда пояснил старичок, распрямляя спину и поправляя высокую шапку, словно действительно говорил о чем-то заслуживающем внимания. Тогда священники Аммёдзе работали сообща, чтобы изгонять зло. Но те времена давно прошли, и нам теперь даже некого спросить, действительно ли эти обереги защищают от нечисти. Не лучше ли тогда просто продавать о маморе святилище и не касаться такого древнего и темного искусства? Эри правда не понимала, как два столь отличающихся друг от друга направления, низкая магия и нечто божественное, могли существовать на одной земле. Конуси Кимура покачал головой и указал на пожелтевший свиток, который лежал в самом центре стола на почетном месте. Мы ценим, что в Ямато-море тоже был свой выдающийся Аммёдзи, слава о котором в XVIII веке дошла даже до Киота. Сата Харука внесла значительный вклад в это искусство и помогла многим людям, работая бок о бок со священниками и жрицами. Как же мы можем просто забыть о ней? Вот, прочтите свиток. Это, конечно, не оригинал записей. Но оцените, как же мудро госпожа Сата рассуждала о явлениях природы и движении энергии в мире. Ирихару переглянулись, вспоминая девушку в очках со старой картины и книгу с упоминаниями древних ритуалов и заклинаний. Ну так что, молодой человек, продолжил Кимура, разглаживая морщинистыми пальцами загнувшиеся края свитка. Вы согласитесь, иногда помогать нам. Я чувствую, что вы одаренный Аммедзе. От вас исходит удивительно положительная энергия. Для меня будет честью сотрудничать со святилищем, в котором молились богини Инри, мои предки». Хару поклонился. «Что? Работать здесь?» Эри схватила друга за рука в серого кимоно. «Ты не можешь! Тебе нельзя связываться с йокаями и духами!» Кимура свел густые седоватые брови, но ему явно не хотелось вмешиваться в разговор молодых людей поэтому он как бы невзначей посмотрел в сторону солнца и сказал, «Надо же, уже столько времени! У меня сейчас должна состояться встреча с прихожанами, поэтому я уйду первым». «А вы...» — он обратился к Харуке. «Можете в любое время наведываться в святилище и пользоваться тем закрытым двором. В нем раньше располагалась мастерская Мёдзи и библиотека. Было очень приятно встретить такого образованного юношу. Благодарю вас». Церемонно поклонившись, Каннуси быстрым шагом направился к каменной лестнице. «Что ты делаешь?» — прошипела Эри, когда шаги священника стихли. «Иду по стопам своего знаменитого предка». На лице Хару играла счастливая улыбка, а солнечный свет отражался в стеклах его круглых очков. «И хочу помочь своей подруге. Я маму-то еле выпроводила, пообещав звонить ей хотя бы иногда. Так еще и тебя теперь уговаривать не влезать в это». «Ты же знаешь, я не оставлю тебя одну, тем более, что я и правда могу помочь. Вот хотя бы и рабочие талисманы изготовлю, чтобы они действительно защищали своих носителей». Эри больше не стала припираться. Когда речь заходила о ее безопасности, Хару всегда делал все от него зависящее, как преданный старший брат, которого у нее никогда не было. Она это ценила и просто не могла остаться равнодушной к его искренности. «И давно у тебя началось?» — спросила Эри кивая в сторону стопок с талисманами, края которых приподнимались от ветра. Наверное, с тех пор, как я нашел книгу по искусству иньян. Раньше я думал, что все люди вокруг такие же, как я. Но позже понял, больше никто не ощущает течение энергии настолько явно. Когда магический труд Сата Харуки попал ко мне в руки, я с настороженностью относился к написанному в нем. Но в итоге, изучая страницу за страницей, нашел свое призвание. Оно... Не в магазине родителей, как я раньше считал, а здесь, со странными бумажками и с людьми, которые меня понимают. Я даже не думала, что ты все это время так себя чувствовал. Эри положила руку ему на плечо и чуть сжала пальцы. «Теперь можешь делиться со мной всем. И ты тоже. Расскажи мне, что с тобой происходит и насколько это опасно. Я еще учусь и пока не могу истолковать и половины своих ощущений». Эри не знала, стоило ли рисковать безопасностью Хару и делиться с ним историями о своем даре, о путешествии по лесам, кишащим юкаями и о сражениях с Тенгу. Обсуждать потусторонние вещи с Ками — это одно, а довериться человеку, который еще ничего не знает, — совершенно другое. К счастью, ее размышления прервал знакомый топот и пыхтение. Со стороны тайного сада к ним бежал Кэтеру. «Не припомню, чтобы я нанимался гонцом или курьером!» Запричитал Тануки, останавливаясь около лавки с талисманами и опираясь на нее руками. «Господин призрак зовет тебя! Он сказал, что дело срочное, поэтому поторопись!» «Что-то случилось?» Тревога в груди Эри напоминала почти зажившую, но все еще доставляющую беспокойство рану. «Не знаю, но он выглядел обеспокоенным. Тогда я сейчас же пойду к нему. он извини. Давай поговорим в другой раз». И она сорвалась с места, сокращая путь через клумбу и заброшенную тропинку ведущую к каменных фонарей. «Юкио!» — крикнула Эри. Не соблюдая никаких правил приличия, она раздвинула створки, заставляя деревянные сёдзи задрожать от резкого удара, и ворвалась в комнату. Хозяин святилища сидел за низким столом около приоткрытого окна и рассматривал бумажную птичку, которую удерживал на весу за тонкие крылышки. Услышав шум, он даже не обернулся, но лисиуха ухо всё равно дёрнулось в сторону Эри. «У тебя что-то случилось?» «Ты в порядке?» Она подошла к нему и опустилась рядом, заглядывая в лицо Юкио, которое, как и всегда, было скрыто лисьей маской, украшенной голубыми языками пламени. «Ты, правда, пришла очень быстро», — ответил господин призрак, и Эри догадалась, что он улыбался. Беспокоилась. От бега у нее сбилось дыхание, и она с трудом могла говорить, но все же разразилась негодующим восклицанием. «Ты серьезно? Я думала...» «Я скучал». Юкио повернулся к ней, направил янтарный взгляд на румяное лицо Эри и медленно вдохнул, будто наслаждался каким-то неуловимым ароматом. «Я же ушла ненадолго», — сказала она со вздохом. Теперь она не могла скрыть собственную улыбку. «Когда ты рядом, я чувствую себя гораздо лучше. Как здоровье госпожи Цубаки. Мама идет на поправку, но в ее ауре я заметила темные пятна. Не волнуйся, как только мы найдем меч... И уничтожим источник скверны, ауры всех пострадавших от мора очистятся, и потерянные части душ смогут вернуться к их владельцам. Посадив бумажную птичку на ладонь, Юкио протянул ее Эри. Это записка от Амеонны. Для тебя. Прочти. От искусно сложенного оригами веяло магией. Художница подхватила птицу за крыло и рассмотрела. Внутри едва теплилась чья-то темная душа. «Блуждающий дух Сикигами, которого заточили в бумажную оболочку». Аккуратно развернув послание, Эри увидела выведенные идеальным почерком знаки, начинающиеся с обращения «Мой милый цветочек». «Хозяйка леса поздравляет меня с обретением дара Акама и приглашает к себе», — сказала Эри, дочитав письмо. «На обучение». «Я думаю, тебе стоит принять ее предложение». «Как я и говорил раньше», Повелительница дождя старше и повидала на своем веку больше одаренных людей. «Разве я не могу учиться у тебя?» «Не в этот раз». Юкио закашлялся, отворачиваясь в сторону. «Лучше обратиться за помощью к тому, кто сейчас не привязан к одному месту и располагает бесчисленным множеством юкаев для твоих тренировок». Эри хотела было возразить, но и сама понимала, в каком состоянии сейчас находился Юкио. Едва живой Ками который не в силах даже выйти из собственного дома. Ты должен поправиться. Пока я учусь пользоваться способностями Акама, пожалуйста, заботься о себе. И каждый день пейс надобьят Кэтеру». Она указала на нетронутую чашу с мутным настоем, отодвинутую на дальний край стола. «Обещаешь?» «Ты о том гадком отваре, который ничем не помогает?» «Хорошо, Эри. Я буду его пить». «И не выливай его в кусты. Я видела, как ты делала это утром». «Хорошо». Юкио усмехнулся и взял художницу за руку. «Не волнуйся. Хоть я и был на волосок от смерти, но меня довольно трудно по-настоящему убить. Это и правда успокаивает. Если ты не против, я буду часто возвращаться, чтобы писать картины для выставки «Мой дом в твоем распоряжении». «И чтобы видеться с тобой». Она приблизилась к Юкио и, убрав темную прядь с его лба, поцеловала лисью маску. Господин призрак в ответ обхватил ее за талию и притянул к себе, укладывая голову на плечо Эри. На следующий день она собрала свой чемоданчик с кистями и альбомами и направилась по горной тропинке, ведущей в лес сотни духов.